Температура у Дианы упала до абсолютного нуля. «Что с ним? Несчастный случай?» — прерывающимся голосом спросила она. «Жар. Перепады температуры». Диана подумала о Люсиене, о том, что Дагер уверял ее, будто скачки температуры совершенно не опасны. Она внезапно вспомнила о посетившем ее две ночи назад на пороге сна причувствии. «Где-то наверняка живет ее собрат по несчастью». Ирен Пандов продолжила. «Приезжайте ко мне как можно скорее». «Куда? Где вы живете?» Ирен жила в тысячи километров от Парижа, недалеко от Ницы, в Далюи. Диана записывала адрес и указания Ирен, прокручивая в голове план действий. «Улететь первым утренним рейсом». — Взять машину в прокате. Все просто. — Я приеду завтра в середине дня, — пообещала она. — Буду ждать. Ирен говорила пугающе мягко. Диану вдруг осенила. Как вы назвали своего мальчика? Ирен ответила. И Диана услышала в ее голосе нежность и улыбку. — И вы еще спрашиваете? — Значит, не поняли что в действительности происходит. Последняя надежда покинула Диану, и она прошептала помертвевшими губами, как будто хотела задуть свечу «Люсьен». Глава 38. Диана прилетела в Ниццу в половине девятого утра и через полчаса, даже не взглянув на Средиземное море, уже ехала по скоростному шоссе мимо домов, торговых центров и предприятий. В окрестностях Сен-Мартен-Дювар пейзаж изменился. Лиса и скалы потеснили дома, и Диана, наконец, увидела горы. Сосны прижимались к отвесным склонам, черные вершины устремлялись в небо, реки обмелели, небо было затянуто облаками. Камень и холод вытеснили тепло, морской воздух и провансальскую растительность. Диана никуда не сворачивала с дороги, проложенной над руслом пересохшего вора. Через час пути по бесконечному серпантину Диана наконец добралась до лежавшего в долине озера. Оно напоминало зеркало, в котором отражался грозовой свет — Цвет воды колебался между серым и синим. По поверхности бежали мелкие серо-стальные волны. Вокруг господствовал изумрудный цвет. Хвойные деревья тянулись вверх, рассекая тучи. Диана содрогнулась. Она ощущала жестокость каждой вершины, каждого отблеска, каждой детали окружавшего ее пейзажа, освещенного пробивающимся сквозь тучи солнцем. На выезде с очередного поворота Диана заметила поляну. Привенчатые строения на берегу составляли целый хутор. Рен Пандов сказала ей, «Ранчо в форме подковы на берегу озера». Она начала спускаться в долину. Скоро она увидела столб с табличкой «Летний лагерь Секло» у на посыпанную гравием дорожку. Привенчатые строения были обнесены изгородью. Слева тянулись пастбища, куда летом наверняка выпускали лошадей. Справа яркие ворота закрывали игровые площадки. Она остановилась под елями, вышла из машины, полной грудью вдохнула воздух, напоенный ароматами смолы и свежескошенной травы. Вокруг царила полная тишина. Не щебетали птицы, не жужжали насекомые. Что случилось? Может, идет гроза? Она направилась к главному зданию, стараясь отогнать страхи. Через бревенчатую дверь Диана попала на обшитую пихтой крытую галерею, по правой стороне которой шли вешалки. Через застекленные двери слева был виден большой внутренний двор, расположенный между двумя крыльями ранчо, поднимавшегося до холма, за которым стеной стоял лес» просветах между деревьями угадывалась озерная гладь. Тишина и ощущение пустоты здесь, в этом месте, в созданном для детской толчи и веселье, пугали Диану. Перед ней был коридор с множеством дверей. Диана пошла вперед, то и дело оглядываясь по сторонам. Бревенчатые стены были украшены тканными одеялами с примитивистскими узорами. В открытые двери она видела табуреты-барабаны, розовые и лиловые обои, светильники из рисовой бумаги. Весь декор был выдержан в стиле 70-х. Ее мать оценила бы это место. Она прошла мимо игровых комнат со столами для пинг-понга и детского футбола, миновала гостиную с огромным телевизором и разбросанными по полу подушками – а в глубине коридора споткнулась о маленькую клетку. Зерно и опилки высыпались на пол. Морская свинка или хомяк сбежала. Диана добралась до просторного кабинета, и дурное предчувствие превратилось в уверенность. Она снова опоздала. В комнате царил хаос. Дубовый стол был опрокинут, стулья раскиданы, Шкафы выпотрошены, папки сбросили со стеллажей, и бумаги разлетелись по полу. Диана вспомнила об Ирен Пандов, но не осмелилась додумать свою мысль до конца. В этот момент она заметила висевшие на стене фотографии в рамках, почему-то уцелевшие при погроме. На всех снимках были запечатлены двое. Белокурая женщина лет пятидесяти, и невысокий мужчина-азиат с морщинистым лицом и лукавой улыбкой. На некоторых фотографиях они стояли обнявшись, на других держались за руки. Эти люди выглядели удивительно жизнерадостными, а еще они производили слегка комичные впечатления. Женщина была сантиметров на пятнадцать выше мужчины, одетого в двубортную каракулевую куртку. Диана схватила одну из рамок и, не понимая, зачем это делает, разбила стекло об угол стола и забрала фотографию. Она подняла глаза и заметила на стене вырезку из журнала «Сайенс» в рамочке под стеклом. Статья была подписана доктором Евгением Талихом. Диана вздрогнула, это имя называл «Ланглуа». Так звали главу ТК-17, ушедшего в 1978 году на запад. Она пробежала по диагонали английский текст и ничего не поняла. В статье шла речь о термоядерной физике и изотопах водорода. Но не удивилась, увидев фотографию автора. Это был маленький узкоглазый человек со снимков. Она находилась в доме физика физикоперебежчика.